Сани неслись по небу, взрезая снегопад. «Ничего не скажешь, веселая ночка выдалась!» Пробормотал Альберт, крепко держась за мешки. Полозья опустились на крышу дома рядом с университетом, и кабаны, тяжело дыша, остановились. Смерть снова посмотрел на жизнь измеритель. «Странно!» «Снова предстоит поработать косой?» спросил Альберт. «Накладная борода и веселый хохот не понадобятся?» Он огляделся и сарказм сменился удивлением. «Эй, неужели здесь кто мог помереть?» Но кто-то явно умер, потому что на снегу рядом с санями лежал труп. Причем умер человек совсем недавно. Альберт, прищурившись, посмотрел на небо. «Падать неоткуда, а следов вокруг не видно», — сказал он, когда смерть взмахнул косой. «Откуда он взялся?» «Похож на стражника!» «Да его же зарезали!» «Ничего себе, какая глубокая рана!» «Скверная рана!» согласился дух мужчины, глядя на собственное тело. Потом он перевел взгляд на Альберта и смерть, и выражение шока на лице сменилось выражением тревоги. «Они забрали зубы! Все!» «Просто вошли и... Нет, погодите!» Очень быстро дух потерял очертания и растворился в воздухе, так и не успев договорить. «Э, «Что все это значит?» – спросил Альберт. «У меня возникли странные подозрения». «Хозяин, ты видел значок на его рубахе? Точь в точь, как зуб». «Да, похож». Откуда этот тип тут взялся? Оттуда, куда мне дорога закрыта. Альберт посмотрел на загадочный труп, а потом на бесстрастный череп смерти. Э, я все время думаю о том, как мы вдруг столкнулись с твоей внучкой. Да. Поразительное совпадение. Бывает. Трудно поверить, смею заметить. Жизнь полна сюрпризов. И не только жизнь, как я понимаю, покачал головой Альберт. Сьюзен явно заинтересовалась, верно? Даже вышла из себя. Не удивлюсь, если она начнет задавать вопросы. Так обычно поступают все люди. «Но крыса ведь рядом, не спускает с нее глазниц и, наверное, сможет направить по верной дороге». «Он шустрый, крысюк!» Альберт знал, что бороться бессмысленно. Победа все равно будет за хозяином. У смерти было идеальное лицо для игры в покер. «Уверен, она поступит разумно!» «Да, конечно!» Пробормотал Альберт, возвращаясь к саням. «Поступать разумно, ваша общая фамильная черта!»